Глава 15. Следующий разговор с полковником Вайскопом, и у Лысухина, и у Старикова состоялся на следующий день. Вначале полковник велел привести к себе Лысухина. «Доброе вам утречко!» — с некоторой дурашливостью произнес Лысухин, увидев полковника. «И вам отдельно здравствовать тоже!» — поклонился он в сторону переводчика. «Я вижу у тебя хорошее настроение», — заметил полковник. «Ага» согласился лосухин прямо как у висельника на эшафоте скучно сидеть в ваших застенках охота знаете ли что-нибудь сделать не люблю сидеть без дела значит хочешь сделать что-нибудь для германии спросил полковник но «Ну, не на пряники же я к вам перебрался ухмыльнулся лосухин хотя конечно и пряники не помешали бы будет честная работа на благо победы германского оружия будет и награда сказал полковник. «Мы ценим тех, кто нам помогает, и беспощадны к тем, кто пытается нас обмануть», — добавил он. «Это мы понимаем», — на этот раз исключительно серьезно произнес Лысухин. «Значит, так», — приказным тоном произнес полковник. «Ты говорил, что в числе прочего умеешь минировать и взрывать?» «Так точно», — прежним серьезным голосом подтвердил Лысухин. «Что ж...» Полковник посмотрел на Лысухина проницательным взором. «Здесь, в лагере, имеется школа по подготовке диверсантов, которых, как ты понимаешь, нужно учить взрывному делу». «Понимаю», — с готовностью согласился Лысухин. «Вот ты и будешь их учить». В голосе полковника обозначились приказные нотки. «Слушаюсь», — сказал Лысухин и встал с табурета. «Научу, можете не беспокоиться, это мы умеем». «Хорошо», — сухо произнес полковник. Было заметно, что он почти утратил интерес к Лысухину. Капитан казался ему понятным, никакой загадки для полковника он не представлял, а, следовательно, никаких сомнений относительно его личности у полковника не было. Он сказал несколько слов по-немецки, обращаясь к переводчику. Тот вышел из помещения и вскоре вернулся не один, а с двумя вооруженными солдатами и офицером. «Пойдешь с ними» произнес полковник, обращаясь к Лысухину, но не глядя на него. «Там тебе все объяснят». «Благодарствуем за доверие», — сказал Лысухин. «Оправдаю, непременно». Но полковник лишь раздраженно махнул рукой. Лысухина вывели из помещения и куда-то повели. Впереди него шел офицер, сзади два солдата. «Ну вот», — думал Лысухин, шагая вслед за офицером. «Отыграна еще одна сцена представления». «Издаётся отыграно неплохо. Похоже, этот полковник поверил, что я готовый на всё дурак и подлец. Что ж, и замечательно, культак. Пускай верует. А мы будем играть следующую сцену». Конечно же, Лысухин понимал, что не всё так просто. Полковник полковником, но ведь есть ещё и другие. Наверняка его будут проверять и дополнительно. И насчёт знания им взрывного дела и, так сказать, по всем другим параметрам — Не может такого быть, чтобы все закончилось лишь двумя разговорами с этим полковником. Наверняка к Лысухину приставят специального человека, вроде того же кладовщика. Наверняка с ним будут заводить хитрые разговоры, да мало ли что. Все может быть, а потому ко всему надо быть готовым. И все же, все же. Пока все шло неплохо, образно выражаясь, пока что спектакль не слишком отклонялся от заранее прописанного сценария. «Как там Петро?» — невольно подумал Лысухин. «Наверняка получает от полковника задание, как и получил его я. Оно и хорошо, если так». Лысухин угадал. В это самое время к полковнику Вайскопфу привели для беседы Старикова. Майор по-прежнему выглядел угнетенным и подавленным, а еще не выспавшимся. Он и в самом деле не спал почти всю ночь, и поступил он так преднамеренно. Вряд ли человек, судьба которого решается, а, возможно, решается вопрос, жить ему или не жить, будет спать безмятежным сном. Такой человек будет думать, терзаться, переживать. Все это элементарная человеческая психология. А коль человек провел всю ночь без сна, то это непременно должно отображаться и на его лице, и во всем его поведении. У Старикова все это отображалось и при том очень отчетливо. Нужно было, чтобы полковник Вайскоб, сразу же просто такие невооруженным глазом, заметил результаты душевной моиты Старикова. Полковник, конечно же, заметил, да и как было не заметить. Какое-то время он молча смотрел на Старикова, а тот из-под тяжка на полковника. По всему было видно, что полковник остался удовлетворенным результатом своих наблюдений и это было хотя и маленькой, но все же победой Старикова. «Я вижу, вы приняли окончательное решение», — сказал, наконец, полковник. Стариков ничего не сказал. Он понимал, что полковнику сейчас не нужны его слова. Полковник сейчас упивался своей наблюдательностью и проницательностью. «Хорошо», — сказал полковник. «Значит, мы можем поговорить о деле, не так ли?» «Да», — сказал Стариков. Он, конечно, даже не предполагал, что полковник приставит его к подготовке агентов и заброске их в партизанские отряды или советский тыл. Это была тонкая и важная работа, а главное, она была предельно засекреченной. И вряд ли вот так, с налету после двух бесед Старикова к такой работе допустили бы, несмотря на то, что он, по легенде, выдавал себя за специалиста по этому делу. Нет, тут без дополнительных проверок никак. Да и то далеко не факт, что даже после проверок Старикова допустили бы к такой работе. Да, по легенде, он был специалистом по всяческим агентурным делам, но это в соответствии с замыслом было, если выражаться рыбацким языком, ловля на сомнительную приманку. Может, рыба клюнет, а может и нет. Поэтому при разработке операции расчет большей частью был на то, что немцы, если они поверят Старикову, определят его либо в школу по подготовке диверсантов, либо приставят его к вербовке и подготовке карателей. Так, собственно, и случилось, и это была еще одна маленькая победа Старикова. А точнее сказать, это была всеобщая победа и Старикова, и тех, кто вместе с ним разрабатывал операцию. «Мы намерены поручить вам очень важное дело», — сказал полковник, — «а именно...» вербовку и подготовку специальных отрядов для борьбы с партизанами». Стариков ничего не сказал, лишь кивнул. «Разумеется, здесь имеется множество нюансов», — произнес полковник. «Впрочем, вам их объяснят». А дальше было все, как и в случае с Лысухиным. Вскоре в помещение вошли два автоматчика и офицер, и Старикову было велено следовать за ними. «Наверное, Евдоким уже получил для себя задание». — думал Стариков, шагая за офицером, — хорошо бы в школу диверсантов, тогда-то все и вовсе было бы замечательно.